Я пропущу биологию, как последняя трусиха. Не поднимая головы, я украдкой посмотрела на пятерку из-под опущенных ресниц. Никаких буравящих взглядов. Немного ободренная, я расправила плечи. Каллины смеялись. Волосы Эдварда, Эммета и Кэрри были мокры от тающего снега.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 «Нет, мне больше нравится Белла. Просто Чарли, то есть мой отец, за глаза зовет меня Изабеллой, и на первых порах все называют меня именно так», объясняла я, чувствуя себя полной идиоткой. «Ясно», — только и ответил Каллен. Крайне раздосадованная собственной глупостью, я отвернулась. К счастью, в тот момент мистер Баннер начал урок.